Глава десятая. «Ну как вам?» Расправив руки в стороны, Логан сделал несколько оборотов вокруг себя, чтобы получше осмотреться. Джой подняла голову вверх, рассматривая высокие стены, выложенные из камня. Настолько высокие, что все мысли о побеге тут же померкли, не успев вспыхнуть. Место, куда привезли девушек, больше напоминало огромную виллу, построенную в самом центре леса, чтобы никто и никогда не нашел людей, заточенных за каменным забором. По периметру находилось несколько вышек, в которых Джой заметила мужчин с винтовками в руках. За спинами девушек захлопнулись железные ворота. От неожиданного грохота Джой и Линси прижали плечи к ушам. Судя по восходящему солнцу, был рассвет. Но Джой все равно трясло от холода. Глянув по сторонам, она увидела еще несколько патрулей с автоматическим оружием, осматривающих периметр. Но самое удивительное располагалось дальше. Настоящий замок, выполненный в готическом стиле. Настолько большой, что его крыша пиками упиралась в небо. Сотни колонн и арок создавали поистине чарующий вид. Солнечные лучи слепили глаза, выходя из-за колокольни на самом верху. Резные ставни на вытянутых окнах. Каменные статуи ангелов, торчащие из стен. Скульптуры в виде фонтанов, из которых узорами выливалась вода. Ничего подобного девушка не видела даже в кино. Посмотрев на подругу, Джой заметила зачарованный взгляд Линси. Она внимательно разглядывала архитектуру, не упуская ни единой мелочи. «Впечатляет, не правда ли?» За спинами пленниц раздался мягкий голос мужчины. Повернувшись, они увидели человека в строгом костюме тройки черного цвета, с поставленной верхчелкой и аккуратной густой щетиной на вытянутом лице. Он с улыбкой поприветствовал вновь прибывших. «Логан!» — поздоровался мужчина. Как бы Джой не всматривалась, она никак не могла определить его возраст. Он выглядел очень молодо, но в то же время с ноткой благородства и мудрости. На редкость привлекательный. Несмотря на всю ту дикую ситуацию, в которую попали девушки, этот человек с первого взгляда умел расположить к себе. «Логан, почему на ней нет одежды?» Уговор был только о доставке вызывающе сказал парень. Да и как ты мог заметить, в лесу не так уж и много магазинов со шмотками. Посмотрев на Джой, обхватившую себя руками, чтобы согреться, мужчина снял пиджак и накинул ей на плечи. Джой впилась в него звериным взглядом, но в этих зеленых глазах, как и у нее самой, она не увидела ни капли злости. Прошу прощения. Нужно было для начала представиться. Меня зовут Архитектор. Архитектор? Спросила Линси. За последние несколько часов она стала понемногу приходить в себя. «А фамилия?» «Просто архитектор», — с улыбкой ответил мужчина. «Я вижу, тебе понравился мой проект». «Хочешь сказать, что все это построил ты?» — усмехнулась Линси. «Брось, тебе сколько? Тридцать? Думаю, ты еще слишком молод для такого». Позади архитектора появились трое вооруженных мужчин военной экипировки. И, судя по их глазам, тон, с которым разговаривала Линси, им совсем не понравился. Заметив подкрепление, архитектор поднял руку вверх в знак того, что все хорошо. Джой и Линси, верно? спросил он. Приятно, что ты знаешь имя товара, который выиграл на торгах. Хоть Джой и сказала это с вызовом, но она не могла не заметить, как приятно пах его пиджак на ее плечах. Я видел тебя в действии. Архитектор посмотрел на девушку с восхищением. Такая молодая, но уже с настолько крепким стержнем, что любой может позавидовать. Чувствуя под босыми ногами влажный от росы газон, Джой спросила, что это за место? Замок Мерлина? Готика – первый общеевропейский стиль, начал архитектор. По яркости, экспрессивности и парадоксальности ее можно сопоставить разве что с барокко. В 20 веке готика стала интернациональным эпитетом. «Все удлиненное, заостренное, тянущееся вверх изо всех сил воспринимается нами как готическое. Древнерусские шатровые храмы, экспрессионизм новгородских икон, даже американские небоскребы». Закрыв Джой спиной, Логан подошел к архитектору и протянул руку, не дав продолжить рассказ. «Я выполнил часть сделки. Ключи». «Выполнил». «Ключи», — более настойчиво сказал Логан. Джой заметила, как задралась его футболка, из-под которой торчала рукоять револьвера. Смотря по сторонам, она прикидывала шансы. Но, к сожалению, все они были не в ее пользу. Один из телохранителей архитектора увидел взгляд Джой. Покрутив головой, он явно дал понять, что лучше не стоит. Его указательный палец щелчком снял автомат с предохранителя. — Позвольте рассказать вам историю. Я больше чем уверен, что этот молодой человек, — подбородком архитектор указал на Логуна. — Вам не нравится. — Скажу больше. Вы думаете, что он настоящий монстр, раз вас и привез в это богом забытое место? Джой с презрением посмотрела на блондина. В данную секунду она желала разорвать его голыми руками. — Но он не настолько ужасен, как может показаться на первый взгляд. — Заткнись, — прошипел Логан. — Видите ли, все дело в том, что в одной из комнат архитектор развел руки, показывая на огромный замок. «Заткни пасть!» — закричал Логан. Он так быстро выхватил револьвер и приставил его к голове мужчины, что даже охранники не успели среагировать вовремя. «Ключи!» «Так вот», — не обращая внимания на дуло, упирающееся в лоб, архитектор продолжил. «В одной из этих комнат находится его старшая сестра». «Сука, замолчи!» — Логан был весь на взводе. «Она попала сюда несколько лет назад, и с тех пор мы с ней неплохо подружились». Впервые Джой разглядела отблеск в его глазах. Архитектор смотрел на Логана, как самый настоящий социопат. «Приведи ее!» Солнце поднималось все выше. Его блики отражались от величественных окон готической постройки. Рука Логана затряслась, но он не убрал револьвер. В десяти метрах позади архитектора Джой увидела двух мужчин, ведущих женщину. В белом кардигане, настолько худая, что едва отбрасывала тень. Она пыталась переставлять ноги, хотя получалось с трудом. Ее лицо скрывало нечто, напоминающее фату. Сквозь вырез туники отчетливо виднелись ключицы. Она была явно истощена. Подведя женщину ближе, охранники толкнули ее на землю. Она упала прямо в ноги брата. Тонкие трясущиеся пальцы нашли его ботинки и пытались схватить, но сил явно было недостаточно. По содрогнувшейся спине Логана Джой поняла. Он заплакал. Она видела, как парень хотел помочь сестре подняться на ноги, но убрать револьвер — значит потерять контроль над ситуацией. — Ключ не нужен, — сказал архитектор. — Вот она. Чего же ты ждешь? — Я обещал вернуть ее. Как видишь, я держу слово. Несколько секунд Логан мешкал, затем убрал револьвер за спину и помог подняться сестре. Она сложила хрупкие руки на плечи брата, но что-то в координации ее движений смущало. Убрав фату с лица женщины, Логан закричал.